Я уезжал, когда туда прибыл герцог. А, -а, а Новое молчание. Что ж вы там повидали? Многих людей. Холодно ответил Д'Артаньян. Король увидел, что Д'Артаньян не расположен поддерживать разговор. Я вас вызывал, господин капитан, чтобы отправить в нант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 «Артаньянт», — сказал он себе, спускаясь по лестнице. «Почему он не решился сказать, что прямиком набелели?» Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий Дебриен. «Господин Д'Артаньян», — начал он. «Простите, в чем дело, господин Арист? Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки». На вашу кассу? Нет, отсюда на кассу господина Фуке. Удивленный Д'Артаньян прочел написанный рукой короля чек на 200 пистолей. Вот так дела, подумал он после того, как вежливо поблагодарил доверенное лицо Д'Абриен. Значит, Фуке заставит к тому же оплатить эту поездку.